Глава двенадцатая На пятачке у входа в А2 уже битком, хотя мы и подъезжаем почти за час до начала. С тоской смотрю на шумно-пеструю вереницу очереди и отхожу в сторонку, к газону, чтобы покурить. «Подожди, сейчас позвоню». Ромыч лезет за мобильником в карман брюк. Одновременно тоже достает пачку сигарет выбивает оттуда зажигалку и чиркает ею передо мной киваю в знак благодарности прикуриваю и становлюсь побалансировать на высокий бетонный поребрик пока злобин набирает кого-то разглядываю толпу обхватив себя руками и ёжусь от зябкого вечернего ветра все такие цветастые кто-то с дредами кто-то чуть ли не босиком сборище хиппи как будто в 70-е попала. Не мой формат. В голове мелькает пораженческая мысль, что я устала, что у меня нет настроения, что ромко мне никакой ни друг, а даже приятель с натяжкой, что надо было ехать домой, ну или на крайний случай пересечься с Катькой в каком-нибудь баре в нашем районе, а не передца на фестиваль музыки, в который я ни черта не понимаю и не люблю. Мысль мелькает, но Всё, пошли. Злобин хватает меня за холодную, продрогшую руку и тащит за собой к отдельному входу, в стороне от общей толпы. Я удивлённо кашусь на него. Что? Даже VIP? Хм. Двое охранников у входа смотрят на нас с подозрением недолго, так как навстречу из клуба выбегает грузный невысокий парень в каком-то разноцветном индийском балахоне, дредах вязаной жёлто-красно-зелёной шапочки и совершенно обычных кедах и джинсах. Эй, Ромаха, здоров, брат! Явный поклонник Ямайки и Гуа, кидается обнимать раскрывшего объятия Злобина. Как жизнь, Лёх? Ромко хлопает парня по спине и тут же отстраняется. Знакомься, коллега моя, Женя. Да, нормально, чек закончили уже, с вами посижу. Женя очень рад, Алексей, для вас Алекс или Лёша или Лёха, как будет угодно такой очаровательной девушке. — Ага, спасибо, Лёш, — киваю я в ответ на его галантный, слегка неуместный, как по мне, выпад и выкидываю в рядом стоящую урну докуренную сигарету. — Ну что, пойдёмте, ребят, это со мной, с Ирой я договорился. Это Лёша уже охранником. Ромка как-то уж очень фамильярно, кладёт руку мне на Наталью и подталкивает внутрь. Я сжимаю челюсти, подавляя вспыхнувшее раздражение. Ещё даже зайти не успели, а уже начинается. Ненавижу. Ненавижу, когда ко мне вот так несанкционированно прикасаются. По позвоночнику, от поясницы к затылку ползут крупные противные мурашки. Постойте, вдруг торможу, вспоминая Лёш, там две мои подружки ещё придут минут через 20. Можно, чтобы их тоже пропустили? Э-э, да. Лёха Алекс Лёша выглядит слегка растерянным. Черезыру бубнит через губу один из охранников. Я договорю, всё ок. Отмахивается от него Лёха и уводит нас внутрь погружённого в полумрак коридора. Оказалось, что VIP-вход в А2 особо не даёт никаких преимуществ, кроме не стояния в очереди, потому что выходим мы в итоге к общим раздевалкам. Оставив куртки в гардеробе, поднимаемся на балкон, который здесь считается VIP-зоной, получаем проходные бейджики от дёрганного администратора Иры. Настроение моё потихоньку ползёт вверх, потому что я активно озираюсь по сторонам и постепенно пропитываюсь общей атмосферой. привкушение хорошего вечера. Всё-таки любой концерт это как минимум живой звук, дребезжащий в самой груди, мощная энергия зала и, возможно, чей-нибудь классный вокал. Нет, теперь я не жалею, что пришла. Это точно лучше, чем сидеть с Катькой в местечковом баре и обсуждать её мужиков и клиентов. На балконе есть столики с барными стульями, выполненные в стиле лофт. Диванчики повсюду шныряют официанты. Здесь мягкий свет, хорошая акустика, не так людно, как внизу, бар на расстоянии вытянутой руки и отлично просматривается пёстрая, взволнованная человеческая море на первом этаже для простых смертных. Пока что людей не так много, плотно кучковаться они только у сцены, уже забивая фанатские места. Лёша подводит нас к длинному столу. барной стойки немного слева от центра, говоря, что это будут наши места. Там уже расположились с противоположного края стола два каких-то парня. Лёша подходит к ним, торопливо здоровается и предлагает нам сесть с другого конца. Ромка услужливо отодвигает мне барный стул. На сцене внизу какая-то группа начинает финальную настройку инструментов. периодически оглушая визжащей не той нотой электрогитарой. Подложечкой начинает непроизвольно взволнованно сосать от ощущения, что скоро всё начнётся. "Ромка, сказал вы фолк играете?" обращаясь к Лёше, беря в руки лежащее передо мной заламинированное скудное меню. "Ну, скорее регги-рок", улыбается Лёша, опускаясь на барный стул рядом. "Регги-рок" «Такой бывает?» — я смеюсь. Леша тоже смеется. «Сам в шоке, да», — отвечает он. Его взгляд скользит по моему лицу, изучая. Шестым чувством определяю, что в его интересе нет пошлости, лишь дружелюбное любопытство, и расслабляюсь. Не то чтобы Леша мне нравится с первого взгляда. Немного развязный, явно страдающий по небратствам, но он кажется занятным, и одновременно бесхитростным человеком. С такими людьми всегда легко и комфортно говорить. Они создают иллюзию, что вы с ними уже 100 лет знакомы. И невольно хочется познакомиться реально, расспросить о творчестве, пути, узнать пару смешных историй и много чего ещё. Но сделать это именно сейчас не удаётся. У Лёши звонит телефон, и извинившись, Он убегает к своей группе за сцену, оставляя нас с Ромкой вдвоём. Провожаю музыканта долгим взглядом, потому что неожиданно чувствую неловкость рядом со злобиным, и на него смотреть не хочется совсем. Что ты будешь, Жень? И руки мои касаются, будто случайно, но убираю свою ладонь из-под его, поднимая на Ромку твёрдый взгляд. Я уже выбрала Отворачиваюсь и машу проходящему мимо официанту. Женька, да я оплачу. Напряжённо улыбается Рома, пытаясь настоять на своём. Не надо, Жень, ну я пригласил же. Просто скажи, не став меня в дурацкое положение. Ром, вздыхаю и тру устало переносицу. Это ты ставишь меня в дурацкое положение. Ты это не свидание, понимаешь, да? Поджимает губы. в голубых, почти прозрачных в этом полутёмном помещении и в глазах мелькает обида пополам с упрямством. Мне это неприятно. Чувствую вину. Тяжёлое такое, тоскливое ощущение. Я просто оплатить хотел, что упёрлась-то? Со скрытой злостью сидит Ромка, кидая свой листок меню на стол. А я просто хочу сама, отвечаю глухо, но стою на своём. Подходит официант. Прошу принести алкогольный мохито. Ромка берёт 3B52. Я подумав, B52 в свой заказ добавляю тоже. Официант уходит. Тягостно молчим. Так душно между нами, что впору топор вешать. Женька, ты может по девочкам, а? Вдруг тихо интересуется Роман, не смотря на меня. И тут Меня взрывает смехом, сотрясает до колик, до брызнувших слез. Я так искренне истерически смеюсь, что Ромка невольно заражается и тоже начинает подхихикивать. «Нет, ну если тебе так легче, то пусть будет «да»» — с трудом выдавливаю из себя сквозь хохот. «Нет, ну а что я должен думать?» — брызжей весельем оправдывается Роман. «Такая вся своя в доску». Не заигрываешь ничего, одеваешься как пацан. А что ж тогда пригласил? Да в юбке сегодня пришла я, подумала вдруг, так-то ты красивая такая, Женька, как кукла. Я таких и не видел никогда. Тебе бы в моделе, а ты в балахонах этих вечно своих, рубашках мужских. По-другому бы вела себя, и весь отдел бы уже за тобой по пятам ходил, пройти бы не смогла. Мой смех резко обрывается, потому что в голове от этих слов мелькают картинки из прошлого, и становится дурно. Не надо мне, чтоб пройти не смогла, глухо роняю я, поддвигая к себе замегавший телефон. Там Катя на выходе, пойду встречу. Давай, немного растерянно кивает Рома, не понимающий резкую смену моего настроения. «И давно вы знакомы с Женей!» Ромка говорит громко, чтобы перекрыть долбящую со сцены музыку и крики, подпевающие внизу толпы. Катя сидит сбоку от него и двусмысленно ласкает трубочку, торчащую из коктейля, длинными наманикюренными пальцами. «Уже скоро лет десять, да, Жек?» Фирсова из-под тишка оценивает Ромку взглядом. «И похоже, мой неудавшийся ухажер...» проходит первичную проверку. В её тёмных миндалевидных глазах вспыхивает скрытый интерес. А мне становится скучно. Озираюсь по сторонам, разглядывая толпу. Что-то ищу в этом море людей и не нахожу никак. Ощущаю себя чужой и ненужной. Незнакомые песни, нелюбимая музыка, флирт предназначенный не мне. Мы здесь уже полчаса, и мне тоскливо. Хочется уйти все больше с каждой секундой. Пододвигаю к себе второй Б-52. Вот допью шот, разделаюсь со своим мохито и извинюсь перед всеми, сказав, что у меня разболелась голова. Тем более, что к тому времени Роме с Катей, скорее всего, будет уже совсем не до меня, а малознакомая мне Марина не моя зона ответственности. — Мы в одной группе в универе учились! Тем временем щебечет Катя, как кетливо заправляя за ухо приадку, выбившуюся из высокого хвоста. Информационная безопасность. Только Женька отличницей была а я, Катя заразительно смеётся, запрокинув голову и демонстрируя ряд жемчужных зубов и длинную тонкую шею. А я просто красивая, вечно списывала у неё без Женьки не закончила бы, наверное. «Хотя Женька тогда тоже шикарная была!» И Катька резко обрывает себя, кидая на меня виноватый взгляд. Тяжело смотрю на нее из-под лобья. В ее темных, расширившихся глазах светится «Прости, я больше не ляпну ничего!» И я отворачиваюсь. Фирсова, как всегда. «Ну, в смысле, стиль другой был, знаешь, южный!» — тараторит Катька, натянуто смеясь. «Мы же с моря, а это каблуки мини с тринадцати лет, раскраска боевая на лице, все дела!» Ромка тоже хмыкает, скользя по Кате масляным взглядом, который оседает в районе ее глубоко щедро наполненного декольте. «Тебя представить такую могу, Женьку, конечно, вряд ли!» — бормочет Злобин. «Так ты тоже программист?» С трудом поднимает глаза к Катиному лицу. Не, да какой, отмахивается она, говорю ж, ничего не понимала вообще. Я ещё во время учёбы в салоне одном работала администратором. Выучилась на барбера между делом. Когда диплом получила, меня сделали старшим администратором сети, а потом одного э мужчину встретила и переехала сюда, в Питер. Тем более, что Женя уже здесь жила. Уехала сразу после учёбы. Этот э мужчина помог мне устроиться. Катя делает паузу, видимо, раздумывая, стоит ли вообще всё это рассказывать. Но Ромка слушает внимательно и заинтересованно, никак не демонстрируя, что его что-то смущает. И она всё-таки решает продолжать. Ну, слегка нервно улыбается и тянет коктейль из трубочки. С жильём там небольшой салон купил, где я теперь хозяйка. Поддерживал меня, но несколько месяцев назад мы разошлись. «Мирно, так что теперь я одна?» «Точнее, свободно!» — масляно улыбается Ромка. «Такие девушки одни не бывают!» «Ну да!» — довольно хихикает Катя. А я отворачиваюсь от них, чтобы незаметно было, как закатываю глаза. И боковым зрением улавливаю смутно знакомый силуэт. Там, справа, за огромной акустической колонкой. Сердце болезненно пропускает удар, и на мгновение нечем дышать. Вглядываюсь, и щеки горят. Медленно сажусь ровно, невидящим взором наблюдая за происходящим на сцене внизу. Вдоль позвоночника ползут колкие электрические мурашки. — Он здесь из-за меня? — Да нет. — Но ведь... и спросил, куда мы пойдём, и точно не похож на раста-хиппи, кое их здесь подавляющее большинство. По груди тесно и в голове смятение из-за меня. А вдруг не заметил, не найдёт. Тут такая толпа, может подойти, чёрт. Мой блуждающий взгляд случайно падает на сидящую рядом Катю, и мне становится нехорошо. А ведь не сказала ей, что мы работаем вместе. Нет, лучше бы не нашёл. Здравствуйте. Низкий голос прямо за моей спиной отдаётся в груди ударной волной, равной по силе атомному взрыву. До побелевших костяшек сжимаю стоящий передо мной коктейльный бокал. Сердечный ритм отбивает чечётку, и я ни черта не знаю, что делать и говорить. даже повернуться пока не могу чужой горячий корпус мягко прижимается к моей спине и дамир протягивает обалдевшему роману руку для рукопожатия здравствуйте ромка торопело тянет приветствие и пожимает смоблую ладонь начальника я тоже смотрю на неё как зачарованная дамир тигранович вы как тут да мимо проезжал Кирилов не утруждает себя придумыванием внятной легенды. Можно и садиться на пустой барный стул рядом со мной, не дожидаясь ответа. Конечно, да, мямлит, не ожидавший его увидеть Роман. Сглатываю поёрзав на стуле. Дамир занимает слишком много места. Есть такие люди, которые любое пространство сжимают, и перекраивают под себя. Его плечо впечатывается в мое, обжигая. На нем черное поло с коротким рукавом, и оголенная кожа предплечья кажется горячее во сто крат. Мой нос щекочет запах терпкого мужского парфюма, губы неконтролируемо вздрагивают в нервной улыбке. Дамир, расположившись, широко расставляет ноги, от чего его бедро плотно прижимается к моему, и мне хочется тихонько, протяжно выдохнуть. Кончики пальцев начинают покалывать, и я рассеянно глажу прохладный стакан с мохито перед собой и натыкаюсь помутневшим взором на изумлённую Катю. Чёрт. Резко прихожу в себя. В это же мгновение ощущаю, как да мир Весь непроизвольно напрягается. Видимо, Катю заметила не только я. Словно в замедленной съемке вижу, как у нее открывается алый, идеально накрашенный рот. — Привет! — тянет она, улыбаясь Кирефову во все тридцать два. — Помнишь меня? — Да. <связь> Дамир откашливается в кулак, щурясь, и небрежным жестом подзывает официанта. Екатерина, если не ошибаюсь. Катя, да, медленно кивает она, оценивая каждое его микродвижение. И выражение моего лица тоже. В итоге улыбка застывает на губах Ферсовой, становясь неуверенной. Над нашим столом повисает гнетущее молчание, которое, слава богу, не так очевидно. из-за идущего концерта. Дамир сцепляет руки в замок, подается вперед и в упор смотрит на меня, повернув голову. Так пристально, что вся левая сторона моего лица моментально начинает зудеть. И от такого явного внимания Керефова на меня тут же переключаются все остальные — Рома, Марина и, конечно, Катя тоже. Мне хочется сгореть со стыда в эту секунду. Подружка, прости, я правда не знаю, почему я. Ведь ничего такого, да? Вы Катины глаза истерически поблескивают в мигающих лазерах освещения. Да? В горлу сухо, и я сначала сглатываю, пытаясь прогнать дирующее ощущение в горле, прежде чем ответить. Дамир Тигранович, наш начальник, поясняет Рома, встревая раньше меня и опять не до конца понимая, что вокруг происходит. Дамир Тигранович это Марина, а эта Катя вы знакомы. Катя кивает, продолжая пристально смотреть на меня. Мысленно проваливаюсь на первый этаж. С точки зрения Фирсовой мой поступок равноценен деянию Иуды. Я знаю, И уже вижу приговор в её миндалевидных глазах. Очень приятно, бросает Дамир равнодушно мозгу в помарине, не взглянув больше на Катю и снова поворачивается ко мне. Что будешь, Жень? Тебе заказать что-нибудь? Катя резко подскакивает с барного стула, так что металлические ножки противно скрежещут по полу. Я вздрагиваю и поднимаю на неё глаза. Жэк, Пойду в туалет. Эм, я совсем не уверена, что куда-то хочу с ней сейчас идти. Пойдём, поможешь? Ну кто меня спрашивает? Катя уже подскакивает ко мне и стягивает с моего места, как какую-то куклу. Приходится всем улыбнувшись плести за ней и пока иду морально готовиться к разговору. Вместо того, чтобы свернуть к туалетам, Мы слетаем по лестнице на первый этаж, и минуя весёлую полупьяную уже толпу, пробиваемся к курилке. Катька буквально впечатывает меня в стену рядом с одной из урн и, отпустив дрожащими пальцами лезет за сигаретами в свой клатч. Кать, я не думала, что замолкаю, не зная, что сказать на самом деле. Жутко неловко. Решила, что так лучше будет. Спишь с ним, бросает Катька и чиркает зажигалкой. Получается прикурить у неё не с первого раза. Вижу, как тонкие руки от гнева дрожат. Нет, с ума сошла. А что так цену набиваешь? Она щурится и выпускает дым мне прямо в лицо. Хотя это правильно, не то что я, да? Кать, чушь не пари, он просто заказчик Тима новый. Взъела, грызаюсь я, растирая лоб. Чувствую, как катастрофически быстро начинает болеть голова. Ага, заказчик. Ой, Жек, вот только мне не заливай, а? Будто я ёбарь от заказчика отличить не могу. Просто он на неё ага. Катька тычет в меня сигаретой и своим хищным ногтем. Так запросто, что на лобуду эту за тобой припёрся, хотя в жизни, наверное, не слышал такого. Заказчик он. Кать, тяну я, растирая заломившиеся виски. Ну извини. Ну, так же сказала бы я, что на него работаю толку, на работу бы ко мне пришла. А может и пришла, огрызает Сафирсова, всё больше заводясь. Только дело-то не в этом, Жень, совсем, совсем не в этом. А в чём? А в том, почему ты скрысила? Ты, лучшая подруга моя, и ведь ты всегда такая была всегда. Ничему жизнь не учит. Всех на хрен пошлёшь ради мужика. Опять та же история, да? Я каменею. смотря в ее раскрасневшееся возбужденное лицо. Я не была готова к тому, что она это приплетет. Прекращай, тихо цыжу я. Что прекращай, что? Тебе уже и слова сказать нельзя. Но если Фирсова завелась, то остановить ее все равно, что затормозить товарняк, выбежав на рельсы. Мне остается только озираться по сторонам, и радоваться, что здесь и без нас громко. А ещё бороться с нарастающим в геометрической прогрессии желанием дать Кате по лицу. Ты всегда такая была, верещит Катя, наступая на меня, ещё в универе, вся типа ни при делах, а хоп, и все мои ухожоры твои. Совершенно так случайно, да? Вся такая дружелюбная и ёпта весёлая своя в доску, и они думали тебя завалить можно на раз-два. а ты потом только глазами хлопала. Как это так выходит, Кать? Ничего, и Никите не улыбалась. Подумаешь, с ним ночью поехала гонять. Подумаешь, договорились вместе на стажировку. Так мы же друзья. Спасибо бы мне сказала за Никиту. Занемевшими губами тихо огрызнулась я, чувствуя, как немилосердно трясет. Даже перед глазами все пошло красными пятнами. А что, спасибо. Он бы может со мной так и не поступил никогда, истерически дрогнувшим голосом хлестает меня словами Катька. Мир словно чернеет. Вот это да. То есть я сама виновата, да? Ровно интересуюсь я. Но мне уже всё равно. На самом деле, что она скажет? Я уже всё услышала. Хватит. А, -а, а, может и сама. Катя уже не так уверена, но ей не затормозить. Ведь жизнь, блядь, ничему не учит, да, Жень? Вот опять напарник и начальник вместе прибежали, хвосты трубой, а ты вроде и не понимаешь, как же такое происходит. Наивная. Одному даже по роже дала, огляди, пришел. И опять в итоге нарвешься, и опять будешь виновата сама. Все, Кать, я пошла. Отрываюсь от стены и ухожу из курилки.